Хуга Симберг. Годы жизни 1873-1917. раненый ангел. 1903, Атенeум, Хельсинки. Хуга Симберг, крупнейший финский художник и график начала 20 века, яркий представитель скандинавского символизма. Родился в Хамене на юге Финляндии в семье военного в 1891 году поступил в рисовальную школу любителей искусства в Выборге. В 1893-1895 годах учился в художественной школе Финского художественного общества в Хельсинки. В 1898 году после удачного показа нескольких работ на выставке был принят Финский союз художников. С 1907 года был преподавателем художественной школы Финского художественного общества в Хельсинки. Основные работы: «Раненый ангел, 1903, Сад смерти, 1896, Росписи собора Святого Иоанна Богослова в темпере, 1904-1906. Имя финского символиста Хуго Симберга знают немногие, но вот одну из его картин, «Раненый ангел, вероятно, видели практически все. Она по праву входит в число самых известных картин XX века. Творчество Симберга относят к финскому или точнее скандинавскому символизму. Он не был самоучкой, но и законченного академического образования не получил и предпочел искать собственный путь в искусстве. Период, предшествующий написанию Раненого ангела, был для художника очень насыщенным. И в итоге у него случился нервный срыв. Он оказался в психиатрической лечебнице Калео в Хельсинки. Симбер лечился почти полгода, а выйдя из клиники весной 1903 года, начал писать Раненого ангела. Картина очень лаконична и по композиции, и по колористическому решению, почти монохромному. На полотне два мальчика несут на простых носилках с перекладиной ангела с повязкой, закрывающий глаз и с раной на крыле. Ангелу прострелили крыло либо пулей, либо стрелой, после чего он упал с небес, повредив голову, от твоей и понадобилась повязка. Ангел вполне традиционного вида, в белоснежном одеянии, со светлыми волосами и большими белыми крыльями. Дорога, по которой движется шествие, дорога к школе для слепых девочек и приюту для инвалидов в парке Элиентарха в районе Хельсинки. А на заднем плане Бухта Цюлё. Недалеко находилась и клиника, где художник лечился. Черты реального пейзажа несколько обобщены, что вполне понятно для такого сюжета. Художник оставил сюжет раненого ангела открытым для толкований. Сейчас традиционно принято объяснять смысл картины идеей уязвимости, слабости, незащищённости детства. Ангел невинная душа, символизирует ребёнка. мальчики в чёрном смерть и, возможно, дьявола. В качестве смерти традиционно выступает мальчик в шляпе, идущий впереди. Второй ребёнок, который смотрит на зрителя, мрачен и сосредоточен. Предполагается, что картина означает противостояние жизни и смерти. В другом варианте речь идёт об уязвимости человеческой души, не обязательно детской. Повязка на глазах ангела может указывать на желание изолироваться от мира, не видеть зла, которое в нём происходит, и таким образом сохранить свой внутренний мир, свою душу в неприкосновенности. Либо это может быть ещё одно воплощение актуальной для 20 века идеи о том, что глаза человека слепы, а видеть может только душа. Возможно, что Симберг — Смог уловить некоторые предзнаменования грядущих трагедий XX века и выразил их языком живописи. Направление движения процессии обратное. Это можно трактовать так, что впереди, в будущем, слишком опасно. Ангел, божий посланник, не просто упал и сломал крыло, а был сражён в полёте. И художник как будто задаётся вопросом: Сможет ли Господь впредь защищать человека? Однозначного ответа на этот вопрос Симберг не предлагает, но маленький букет подснежников в руке ангела всё же даёт нам надежду на спасение и на чудо. Позднее художник повторил этот сюжет в росписях собора Святого Иоанна Богослова в Тампере, добавив к каноническому изображению одну маленькую деталь. На заднем плане, на другом берегу залива Появились заводские трубы, выпускающие в небо сизый дым, обозначив таким образом ещё одну грядущую проблему. Впрочем, для самого Хуга Симберга раненый ангел стал символом выздоровления и своего рода возрождения.